746. -е. Матерь Агни-йоги. Даже учитель просит иногда помочь ему, оказывая этим нам величайшие доверие. Но как в большом, так и в малом. И вы тоже иногда нуждаетесь в поддержке со страны тех, кто, казалось бы, знает так мало и кому нужны ваши помощи и руководства. В чем же порой нуждаетесь вы со стороны идущих за вами? Не в получении знаний. не в наставлениях, но в простой сердечной теплоте, в добром дружеском отношении и чувствовании животворной энергии сердца, к вам устремленной. Сердцу у всех и каждый может теплотой его поделиться без всякого философствования и высоких рассуждений. Очень ценим, когда ученик дара приносит даже учителю света.